Громеко, где он и по сей день находился. У Громеко Юру окружала завидная благоприятная атмосфера. «У них там такой триумвират», думал Николай Николаевич. Юра, его товарищ и одноклассник-гимназист Гордон и дочь хозяев Тони Громеко. Этот тройственный союз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 «Если бы я был в Москве, — думал, — Николай Николаевич, — я бы не дал этому зайти так далеко. Стыд необходим и в некоторых границах...» «А, Мелфеокчистович, — милости просим, — воскликнул он и пошел навстречу гостю». В комнату вошел толстый мужчина в серой рубашке, подпоясанной широким ремнем. Он был в валенках,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 Хоть убейте, не поверю, что вы умный человек с чувством юмора и таким знанием народа. «Оставьте, оставьте пожалуйста, или, может быть, я вторгаюсь в что-нибудь сокровенное? Зачем бросать на удачу слова, не думая?»